и стремлением каждого могущественного князя обеспечить княжение своим наследникам. Запутанность княжеских требований и взаимных претензий вела к распорям и, конечно, междуусобным раздорам и братоубийственным войнам, которые были характерны для Киевской Руси и серьезно истощали жизнеспособность нации. В качестве средства против бедствия гражданской войны, как мы видели раньше, время от времени собирались княжеские советы с целью прояснить обоюдные требования и претензии. Самые первые встречи подобного рода собирались по инициативе Владимира Мономаха в 1097 и в 1100 годах. В конце XII века несколько подобных советов состоялись в Киеве. Хотя такой княжеский совет так и не стал постоянным установлением на прочной основе, сам факт того, что подобные встречи имели место, был свидетельством конструктивных тенденций в отношении князей к реальной действительности. Помимо совета, еще один подход был испробован в конце XII века на Суздальской земле. Установление межкняжеских отношений на основе политического старшинства вместо генеалогического. Как Андрей Боголюбский, так и его брат Всеволод III считали меньших князей, по крайней мере в Суздальской земле, своими подручниками. Подручники должны были давать обещание быть послушными тому, кто старший их. Поначалу эта тенденция была встречена бунтом со стороны меньших князей, но позднее некоторые из них вынуждены были принять новое установление. Всеволод III на деле намеревался стать сюзереном меньших князей, к которым он относился как к своим вассалам. Примечательно, что он присвоил себе титул «Великий князь», которым пользовались московские князья – в XIV и XV веках. В советской исторической науке Андрей высоко превозносится как конструктивный лидер и предшественник Ивана Грозного и Петра Великого. Смотрите «Воронин. Культура Владимира Суздальской земли 11 12 веков». Исторический журнал. 1932. 44-й год, номер 4, страница 37 Как уже упоминалось, Всеволод выражал готовность принять даже титул автократа. Это было началом конца социального и политического равенства, на которое первоначально претендовал каждый член дома Рюрика. При таком положении дел не лишним будет упомянуть, что хотя название «дом Рюрика» использовалось выше для обозначения княжеского клана и обычно употребляется историками в этом значении, само название не относится к киевскому периоду. Князья Киевской Руси любили подчеркивать единство их клана, говоря, что они внуки общего деда, но имя Рюрика никогда не упоминалось в этой связи. Обычно прародителем клана считался Ярослав Мудрый. Только в ранний московский период Рюрик был признан основателем династии, давшим ей имя. Русские князья киевского периода имели общую геральдическую эмблему «трезубец». Он представлен на монетах как Владимира I, так и Ярослава I и им пользовались все ветви дома, за исключением суздальских князей, которые заменили трезубец на льва. Б. Аристократическое начало. Боярский совет. Существует установленная традиция в русских исторических писаниях называть совет бояр Боярской думой. Этот термин, конечно, вполне подходящий, И нет поводов к тому, чтобы его не употреблять, но в то же время следует прояснить то, что он не использовался в Древней Руси, и в этом смысле он оказывается искусственным. В современной России термин «дума» официально относился к городским советам.